На другой день утром Дон Кихот появился на дворе замка, сидя верхом на Россинанте, и вооруженный с ног на головы. Подле него находился оруженосец его, сидевший на осле своем. Все обыватели замка стояли на балконах и у окошек и приветствовали наших героев, прощаясь с ними. Тогда Дон Кихот, преклонив копье пред герцогом и герцогиней, низко поклонился им и, поворотив Рассенанту, проехал, последуемый оруженосцем своим, по дороге к Барселоне. Герцог написал письма к некоторым друзьям своим, жившим в этом городе, и послал их с нарочным. Дон Кихот и Санчо прибыли в знаменитый город Барселону к вечерней заре, в Иванов день. Весь город был в движении по случаю праздника. Множество всадников, одетых великолепно, скакали в галоп по улицам. Ружейная пальба смешивалась с военную музыкою, и пушечные выстрелы с кораблей отвечали выстрелом с крепости. донкихот и, в особенности, Санчо были чрезвычайно удивлены этим зрелищем, как вдруг увидели, что к ним навстречу скачет несколько всадников. Это были друзья герцога, предуведомленные им о прибытии донкихота Один из них воскликнул, подъехав к нему, «Милости просим! Образец и звезда странствующего рыцарства, великий, храбрый и несравненный донкихот Кихот Наш рыцарь не успевал отвечать им. Его окружили, можно сказать, подхватили и с торжеством понесли по городу в дом Антонио Морена, человека богатого, и короткого приятеля-герцога. Там уже все было готово для приема героя. Антонио поместил его в лучших своих комнатах и осыпал его почестями и самыми старательными попечениями. И Санчо, которого он также не забыл, обрадовался, что нашел такой же ласковый прием, как и в доме Дон-Диего или в замке герцогини. Уже шесть дней протекли посреди удовольствий праздников, Как однажды утром Дон Кихот, покрытый доспехами и оружием, сидя верхом на бодрой Рассенанте, отправился прогуляться по берегу, сопровождаемый Дон Антонио и его друзьями. Выехав за город, они увидели вдруг на берегу рыцаря, вооруженного с ног до головы и ехавшего верхом на отличной лошади. Лицо его было закрыто опущенным забралом, и на широком щите была изображена блестящая луна, Этот-то незнакомец, прискакав в галоп, останавливается пред Дон Кихотом и восклицает громким и гордым голосом «Знаменитый рыцарь, храбрый донкихот Кихот Ламанчский! Я — рыцарь белой луны, слава о неслыханных подвигах которого, вероятно, достигла до твоих ушей. Я прибыл сюда нарочно для того, чтобы сразиться с тобою и испытать мои силы против твоих. Не сомневаюсь, что победа останется на моей стороне, а потому заранее предлагаю покориться мне».